От автора. Дорогой читатель, спасибо, что провел время с моими героями. Мы будем рады видеть тебя и в следующих книгах. Не пропусти мою детективную серию «Агентство добрых услуг», в которой вышло уже три книги. «Три папы, красавица и чудовище», «Наследник по кривой «Скелет в рассвете лет». А еще я хочу предложить каждому приятный бонус. Подписывайтесь на меня в соцсетях, Или пишите на почту янинакорбут собачка gmail.com Присылайте кодовое слово сюрприз, и я вышлю вам на выбор свою очень веселую аудиокнигу детектив сюрприз или новый детективный рассказ. До новых встреч!